Третья часть. Стрелок. Глава первая. Маму я, конечно, не помню. Снится иногда, но туманно, отрывочно, и лица не разглядеть. Мы жили в поселке Рудаково рядом со столицей. Дом наш был собственный, небольшой, одноэтажный. Он сгорел, когда мне было полтора года. Мама погибла от угарного газа, а меня сумели вытащить. Отец в это время был в командировке. После пожара отец снял квартиру в столице, и мы жили там с тетей Анютой, которая ведала нашим хозяйством. Она была нам все равно как родная. А через полгода отца арестовали. С тетей Анютой мы вдвоем жили еще полгода. Потом у нее случился сердечный приступ, она пожилая была. Ее уложили в больницу, а меня отправили в дошкольный детский дом, в заозерные сельцы. И обратно тете Анюте не отдали. Мол, не имеет она на меня права, по документам-то совсем чужая. Говорят, сперва я ревела отчаянно, но ну, потом, что делать, привык постепенно. Тетя Анюта навестила меня только через год, раньше не могла разыскать. Я эту встречу запомнил хорошо, был мне уже четвертый год, и тетя Анюта узнал сразу. Мы сидели рядышком, и я все повторял. «Возьми к себе, возьми обратно!» Она говорила, что обязательно, вот только сперва надо выхлопотать документы, поэтому мне придется немного потерпеть. А когда уходила, сказала мне очень отчетливо. «Гришенька, ты пока маленький, но одно тебе надо запомнить крепко» как большому. Твой папа ни в чем не виноват. Ты это знай навеки вечный И не верь никому, кто будет говорить другое. Запомнил? И я сказал «да». И запомнил. И решил, что теперь буду каждый день ждать тетю Анюту. Но тетя Анюта больше ни разу не пришла в детский дом. Мало того, она и к себе домой не вернулась. После той нашей встречи она поехала в столицу и пропала. Так мне сказали потом, когда подрос. В том первом детском доме было не так уж плохо. Взрослые нас почти не обижали, лупили редко и не сильно. Случались всякие праздники, летние поездки на дачу, где лес и речка. Была у меня подружка Валя Капустина. Она никогда не звала меня Дуня, только Гришечка. Но потом ее перевели в другой детдом. Вот слез было. Я вообще был слезливый пацаненок. Может, потому что сидела во мне вечная, хотя и самому не всегда понятная, тоска по родному дому. А может, просто характер такой. Близко сдружиться ни с кем не умел, а если обижали, начинал хныкать, а то и ударялся в громкий плач. «Маргарита Ивановна, Дуня опять ревет непонятно из-за чего!» Но бывало и так, что доведенный до большой злости, я кидался на обидчиков. «Зоя Игоревна, а Седой распсиховался, на всех махается табуреткой!» Так и жил. В семь лет перевели в детдом-интернат со школьным обучением. Там стало хуже. Особенно сперва. Большие ребята помыкали нами по-всякому. И не пикнешь. Если пожалуешься, потом еще хуже будет. Да и от воспитателей вместо защиты лишняя нахлобучка. Конечно, бывало и хорошие. Праздники там всякие, походы в цирк и в театр, и особенно библиотека. Но свою любовь к чтению я никому не выказывал, а то задразнят, да и библиотечных отсидок не будет. В третьем классе подружился я с Владиком Егоровым и Митей Кравцовым. Но у Владика появились приемные родители, увезли в Канаду, а у Мити открылась болезнь под названием лейкоз. Отправили его в больницу, и больше он не вернулся. А у меня в ту пору, кстати, тоже появилась болезнь, название я забыл, и чтобы не помер, научили самого делать себе уколы, чтобы не страшно было, говорили не уколы, а инъекции. Но это было недолго. Появился новый директор интерната, Михаил Гаврилович. Худой высокий дядька с рыжими от усами и басовитым, сперва оказался грозным, голосом. Первым делом выгнал нескольких воспитателей, любивших распускать руки, а также перевел в другие интернаты и училища больших парней, которые вместе с этими воспитателями правили в интернате по своим законам. Затем устроил повальный медосмотр с помощью каких-то очень опытных врачей. Больных оказалось много. Зато мне сказали, что опасной болезни у меня нет, и наша горластая тетка-врач со свистом вылетела с работы. Правда, наша гнида Крысовна осталась. По-прежнему, если я на самоподготовке не решал задачки, а рисовал кораблики или мастерил бумажных голубков, она хватала меня за шиворот и волокла в директорский кабинет. «Михаил Гаврилович, у меня сил нет! Опять бездельничает! Его надо в интернат для олигофренов!» «Как? — грозно говорил директор. — Ладно, в тот интернат пока подождем. У них нехватка мест. А под арестом пусть посидит. В библиотеку его!» «Если там была Галина Павловна, наша библиотекарша. Она хитро улыбалась мне, давала переносную лампочку, и я забирался в дальний уголок за стеллажи в таинственный запах книжной пыли».